Главнейшая задача всех этих писателей заключалась в том, чтобы изобразить ненавистных гунов, напустивших такой ужас и страх на всю Западную Европу в наиболее отвратительном виде. Здесь, в живейшем образе, сказывается известная поговорка, что у страха глаза велики, что эти великие глаза видели в гуннах племя, рожденное от союза ведьм и чертей. Очевидное дело, что такие люди не могли походить на обыкновенных людей. В этом заключался, можно сказать, литературный старозаветный обычный прием писательства, что если является сильный злодей-враг, то он, несомненно, не должен походить на обыкновенного человека. И наш летописец XIV столетия, описывая грозу от нашествия Тамерлана, выражается о нем точно так же, как историки описывали свирепых гуннов. Сица говорит он, темир не неимый вида человеча, но весь мерзок и безобразен. Мы слышали, как звучат имена первых уннов. Это Валамир, Велимир, Волемир. Первый князь Уннов, по имени которого прозывались впоследствии иготские князья. Потом Рок, Рук, Рогила, Ругила, Ульд Волд, несомненный Влад. Вледа, быть может, тот же Влад или Блед. Исла-Эсла. Сравните город Исла с Дунае при впадении Алуты. Реку Ославу, текущую Скарпат в Галиции. Реку Ислоч, текущую Верхний Неман. Ислав, Хелхол, Холхы, там же. Скодка, Мама, Крека или река, сравните в крайней Далмации имена мест и рек Керка, река Кокра и сам Краков, у балтийских славян Креков и тому подобное, имена по всему славянству, Уптар, Оптар, быть может Тороп или Топор и тому подобное. Примечание. Открытые в городище древнего Танаиса мраморные греческие надписи, представляют высокий интерес для истории нашего Придонского юга. Они изданы Императорской археологической комиссией. Смотрите ее отчет за 1870-1871 годы и ожидают внимания наших уважаемых лингвистов. Надписи принадлежат каким-то религиозным общинам Танаиса и относятся к концу II и началу III веков по Рождеству Христову. Во множестве варварских имен некоторые звучат по-славянски. Володис, Лиагас, Володиоу, Великос, Дадас Ходиакиоу, Ходонакоу, Симикос и другие. Очень часто употребляется имя Самватион, Самвион, указывающее на известное имя Киева Самватас, имя Вануноварос. Напоминает Иванов, и Уннов, и Гунивар, и Орнанда, и так далее. Конец примечания. Ученые-слависты вообще соглашаются, что унский именно слов стоит в непосредственной связи со славянским, как и многие унские обычаи вполне объясняются обычаями славян. Должно еще заметить что вообще мы имеем дело с именами испорченными произношением и написанием. Стоит только припомнить, как, например, на Западе искажали имя Святополка, из которого выходил Сверопил, Сватыкопий и тому подобное, или у византийцев Любич, Телючи, Смоленск, Милениска, Новгород, Ункрат, Хоровион и так далее. Всякий, конечно, скажет, что, например, имя Ахмиль звучит по-татарски и напоминает татарского посла Ахмыла XIV век. Между тем, как этим именем величается Богдан Хмельницкий у алепского архидиакона Павла родом араба, таким образом, в каждом испорченном имени остается всегда еще свойство или народность того языка, на котором имя испортилось. Грек, латинянин, германец и каждый иноземец, произнося чужое имя, присваивает ему облик своего родного языка, а потому, отыскивая народность того или другого имени, нельзя ограничиваться каким-либо одним избранным языком, но необходимо проверять выводимое заключение и теми языками, Какие по истории движения народов могли в известное время существовать на том месте, об именах которого производится исследование? «Уннам» присваивают калмыцкую и венгерскую народность, но они жили долго в землях славян и готов. Естественно, что каждое унское имя должно быть объясняемо из этих четырех языков. То же самое должно заметить о булгарах, о русах и так далее». Знаток одного какого-либо языка, как оказывается, всякое имя легко объясняет из этого самого языка, но такая односторонность исследования ведет только к бесконечным спорам и пререканиям, не доставляя науке твердой опоры. Когда умер Атилла, на его могиле, по обычаю уннов, совершен был Великий пир. Поминки, называемые у них, говорит Иорнант, «страва». ПОКОРМ. Унны воспевали славу и подвиги умершего и, конечно, много пили. Они предавались попеременно противоположным чувствам и в печальный обряд вмешивали разгул общего пиршества. Подобным образом Ольга справляла тризну над убитым Игорем. Слово «страва» явно обличает славянство. И во всем обряде для русского оно вполне родное и очень понятное слово. Но для германской исследовательности оно звучит больше всего по-готски, а потому и объясняется готскими обычаями, именно тем, что оно будто бы означает «костер сожжения», хотя и Орнант о таком костре не говорит ни слова. Примечание. Котляревский. О погребальных обычаях языческих славян. Страницы 38, 41, конец примечания. Точно таким путем обыкновенно объясняют и народность древних собственных имен, особенно тех, которые не выражают слишком явственно звуки своего родного языка. Об отношениях уннов к славянским племенам, между которыми, по всей видимости, они жили и действовали, ученые немало спорили. Вопрос состоял в том, были ли покорены этими варварами славяне и ходили ли они в их полках на римлян и греков. История об этом крепко молчит, и потому остаются одни вероятные догадки, к которым и прибегает Шафарик, веруя, что Унны было племя Урала Чудское и доказывая, что славяне все, или по крайности большая часть их, были покорены уннами и платили им дань, и потому, несомненно, ходили и воевать в их полках. Затем, упоминая о меде и о том, что Тризну Тилли и Орнанда обозначил именем «стравы», а Прокопий вообще говорит, что славяне походили на уннов нравами и даже приготовлением пищи, знаменитый словист оканчивает свои разыскания такой заметкой. Нельзя не заметить каких-то дружеских отношений между гуннами и славянами, которые были, разумеется, следствием старинного товарищества и продолжительных взаимных связей. Слова Прокопия мы принимаем в том смысле, что не славяне от гуннов, но гунны от славян, как грубейшие от образованнейших, подобно последующим аварам, булгарам, варягам и другим, заимствовали язык, «Нравы и обычаи». Примечание Шафарик. Славянские древности. Том 1. Книга 2. Страницы. 93, 95, 98. То же самое повторяет Гильфердинг. Собрание сочинений. Том 1. Страница 26. Конец примечания. Этим объясняется, почему не только византийские писатели – но ну и западные, в том числе беда достопочтенный, называют славян гуннами. Это же, наконец, показывает, отчего немцы так часто называют гуннами славян в своих народных сказаниях и других древних памятниках. Приводятся доказательства. Эти и многие другие свидетельства, опускаемые нами здесь для краткости, ясно показывают, что иноплеменные народы Потому только называли славян гуннами, что они долго соседствовали и имели связи с гуннами. Однако эти связи продолжались не более 100 лет, 370-470 годы. Около 100 лет продолжались славянские связи и с готами, 270-370 годы, а потом после уннов также 100 лет, 570-670 годы с аварами. Но непостижимое дружество обнаруживается только со свирепыми чудищами Уннами. В истории Готов и Аваров упоминаются битвы, борьба этих народов со славянами. Между тем, когда наступают Унны, они подчиняют только Алан и потом гонят только Готов, теснивших славян-антов, утвердившись на Дунае, Они громят римлян и греков и воюют с подунайскими народами. Наверное, со славянами, за то, что они, поселившись на Дунае, предались грекам. По той же причине Атилла воюет против акатиров, несомненных днепровских славян. Примечание. Только по одному сходству имени исследователи видят в этих акатирах известных впоследствии хазар, Приск не указывает их жительства, но Иорнант поселяет их под Эстами, то есть где-либо на Верхнем Днепре или вообще к северу от Черноморья над Булгарами. Очевидно, что эти Акатиры, суть Кутургуры или, быть может, Катиары Геродота во времени, если не Агафирсы, Птолемея и других географов, что одинаково будет показывать их жительство на севере от Черного моря, вблизи Днепра. Сравните также Венелина, древняя Болгария, Том 2, страница 239, где приводятся выписки из Егингарда и Анонима Салисбургского, называющих паннонских славян восьмого и девятого веков гуннами, некоторые историки замечают что имя народа гуннов, зашедшее в средневековые германские сказания, прикрепилось в форме «хунен» к древним могилам, которые доселе славут в Германии как «хюнеграбер» — «великанские могилы». Не случайно зашло это имя в немецкие сказания, а оно обозначило древний народ Балтийского поморья, именно славянский венецкий народ, носивший у немцев имя «гуннов» или ваннов. В скандинавских сказаниях, откуда может быть явилось и огреченное имя Унны. Конец примечания. «У акатиров, — говорит Приск, — было много князей и родоначальников, которым царь Феодосий посылал дары с тем, чтобы они отказались от союза с Атилой. Следовательно, прежде жили в союзе и держались бы союза с Византией. Дары были розданы не по достоинству». Начальный князь Куридах получил меньше, чем следовало, против других и позвал на помощь Атиллу. Одни князья были истреблены, другие покорились. Куридах остался в своем владении, а у остального народа Атилла посадил своего старшего сына. Атилла, как видели точно царь Иван Васильевич, очень заботился о беглецах об изменниках своему имени или своей земле и постоянно требовал их у греков. Стало быть, его войны с племенами славян возникали только по случаю их измены славянскому единству, которое он так крепко держал в своих руках. Но вот унны исчезли, как дым, как грозное привидение, по крайней мере, так представляется в истории. На тех самых местах, Вырастают, как грибы, одни славяне, и имя Уннов очень часто передается славянам же. После смерти Атиллы между его сыновьями возникли распри, чего и следовало ожидать. Унская держава распалась, подвластные народы германского племени остались независимыми. Но куда разошлись многочисленные орды Уннов, Они были прогнаны вместе с сыновьями Атилы к берегам Понта, Черного моря, где прежде жили Готты, говорит Иорнанд. Он повествует, что число сыновей у Атилы представляло целый народ, но сам же именует только нескольких, в том числе младшего Ирнаха, который со своим народом занял самые отдаленные части Малой Скифии, Так в то время называлась страна, лежавшая около Нижнего Днепра. Другие расселились на Нижнем Дунае. Примечание. Емнедзар и Узиндур в прибрежной Дакии. Уто, река Ут, Утам, ныне Вид. Искалм, река Эск, Эскам, ныне Искер, долго блуждая также поселились в империи, судя по имени рек вблизи города Никополя на правом берегу Дуная. Можно догадываться, что и первые два имени – суть названия мест или рек. Емнедзар – река Яломница, Узиндур – река Аргдис, Ардеискус, впадающая в Дунай с левой стороны ниже по течению в той же Булгарии. Конец примечания. Затем Иорнант прибавляет, что вскоре на Остроготов, поселившихся в Панонии, напали было сыновья Атиллы, но были ими прогнаны в те части Скифии, которые орошаются Днепром и на унском языке называются Гуниваром. Это и были, вероятно, самые отдаленные части Малой Скифии – которая, как известно, простиралась над Меотийскими болотами и Малой, и называлась, в отличие от азиатской, Большой Скифией. Чтобы вполне уразуметь, куда разошлись многочисленные орды унов, стоит только сравнить нашествие Атилы на Европу с нашествием Наполеона на Россию. Куда разошлись Наполеоновы два десять язык? Они точно так же. Расселились каждый по своим местам, каждый возвратился туда, откуда пришел. Полки Атилы, собранные из разных земель, ушли обратно в свои места, на свою родину. Сыновья Атилы, то есть настоящие унны, как мы видели, ушли на Днепр. Здесь было отечество уннов. Отсюда впервые вышла руководящая дружина с этим именем, которая потом, как всегда, случалось в те времена. Распространилась на все военные дружины одного и того же племени, одной страны или одного и того же оружия. Здесь для истории уннов очень важным показанием становится роспись булгарских князей, открытая Поповым в древнейшей редакции хронографа. Примечание. Обзор хронографов русской редакции, выпуск 1, страница 25, конец примечания. Она начинается Авитохолом, который был из рода Дуло и жил 300 лет. Это мифическое показание наводит на мысль, не определяется ли именем Авитохол вообще Авитохтон, старожил или время старожитности – Но затем преемником Авитохола является Ирник, который прямо указывает на Ирна, любимого сына Атиллы, о котором было предсказано, что он восстановит царское колено. По росписи Ирник жил 108 лет. В 448 году Ирник был еще мальчиком. Следовательно, он мог жить до 540 года. За ним по порядку следовали Гостун, наместник из рода Ерми, Курт, опять из рода Дуло, Безмер и, наконец, Исперик Аспарух, тоже из рода Дуло, перешедший со своей дружиной в 678 году на житье за Дунай и основавший таким образом Булгарское царство. Роспись прибавляет, что эти пять князей с остриженными главами держали княжение 515 лет по ту сторону Дуная, Дальше следует Тервел Дуло, потом пропуск восьмого имени, потом Севар Дуло, Кормисош Вокиль, переменивший род Дуло, затем опять пропуск одиннадцатого имени Телец Угаин, Умор Укиль. Умор или Умар упоминается у византийцев в 764-765 годах и вообще почти все имена также упоминаются в византийской истории, соответственно, даже хронологическим показаниям, отчего роспись получает значение весьма достоверного свидетельства. Примечание. При обозначении каждого княжения роспись употребляет какой-то особый язык, по-видимому, валашской, что очень естественно, Если сообразим, в каком тесном сожительстве с валахами пребывали всегда булгарские славяне, но такова сила научных предубеждений и предрассудков. Для объяснения этих темных речей исследователи прежде всего обратились не к булгарским сожителям валахам, а к костякам, вагулам и разным уральским племенам, все толкуя происхождение древних булгарх с Урала и Волги. Гильфердинг. Собрание сочинений. Том 1. Конец примечания. По этому свидетельству мы узнаем, что древние булгары в действительности были те самые унны, у которых первым князем был любимый сын Атиллы Ирна или Ирник. Мы видели, что сыновья Атиллы посылали в Царьград посольство, прося устроить мир, и установить на Дунае старинные торги между греками и уннами. Мы видели, что им было отказано, что один хотел за это воевать, но другой не согласился, потому что занят был домашней войной. В Царьграде, наверное, очень хорошо знали эти домашние дела уннов, наперед знали, что братья на одном не порешат, и потому отказывали в самой простой и даже очень выгодной просьбе. Года за три до этого посольства, в 463 году, в Царьград приходили другие послы от Сарагуров, Урогов и Оногуров, народов, оставивших свою страну по случаю тесноты и войны от Савиров, которых, в свою очередь, теснили авары, изгнанные со своих мест также какими-то народами, жившими на берегах океана, историк Приск. Передавая это сведение, не указывает место, где передвигались эти народы. Но упоминание о берегах океана и дальше об уннах акатирах не оставляет никакого сомнения, что все это происходило в нашей Донской и Днепровской стране. Таким образом, в стране уннов происходило усобица передвижение, если не племен, то военных дружин. Теснимые Сарагуры пришли к унным акатирам и требовали у них земли. Те не давали. Сарагуры много дрались, одолели врагов и, покинув свою страну вследствие туманов и грифов, поедающих людей, прошли к грекам, желая вести с ними дружбу. Посланники этих народов были приняты благосклонно, получили подарки от царя и от приближенных и были отпущены. Заручившись этой дружбой, Греки могли уже смело отказывать сыновьям Атиллы.